Вскоре ученики покойного горца покинули дом рода Ар-Инвад в сопровождении начальника стражи. Высокий лорд довольно долго стоял, провожая их взглядом и размышлял. О многом стоило поразмыслить. Многие странные вещи произошли за последнее время. Он никак не рассчитывал, что лека Арсантена отравят. Это событие меняло все. Неизвестно, остались ли союзники таковыми, не превратились ли во врагов, что вполне возможно. Что ж, придется проверить. Не хотелось бы в самый ответственный момент нарваться на предательство. И пусть только попробует кто-нибудь тронуть его сына. Пусть только попробует. Стражники у ворот казарм откровенно веселились при виде Анета, согнувшегося под весом огромного мешка. Граф не раз за время дороги пожалел о собственной жадности, но просить помощи у друзей не решался. Слишком уж иронично поглядывал на него Ланик. И на какого Дархота понадобилось столько всего брать с собой? Разве в казарбах нужных вещей нет? Да, не подумал. нет, кряхтел, но упорно тащил неподъемный мешок. Все равно другого выхода не было. Любимые книги. Именно они весили больше всего. Без книг молодой граф не мог жить. Даже смертельно устав на тренировках, он вечерами читал. Привычка. Надо будет обязательно порыться в казарменной библиотеке. Она довольно большая. Говорят, там часами просиживает его величество. А уж император – книжник похлеще Энета. Начальник стражи привел четырех друзей к длинному двухэтажному строению из темно-серого камня. Никаких украшений на нем не было, но окна оказались большими, застекленными, что позволяли себе далеко не все богатые люди. Дороговато это пока обходилось, хотя по приказу императора уже строили несколько больших государственных мануфактур, которые вскоре должны полностью удовлетворить потребности Элиана в стекле. Карвенские и Нартогальские купцы начали прощупывать почву в торговом приказе, но каждый здравомыслящий человек понимал, что вряд ли у них что-нибудь выйдет. Его величество приказал прежде всего обеспечить стеклом своих, а только потом продавать на сторону, спорить с приказами императора, а уж тем более нарушать их. Идиотов среди деловых людей Элиана найти было довольно сложно. Приветствую, Ланик. На встречу начальнику стражи вышел пожилой массивный мужчина с длинными седыми усами. Хотел чего-то. Рад тебя видеть, старый хрыч. Рассмеялся старик, обнимая Седаусова. Как ты? Рана зажила? Дык. «Понемногу», — отмахнулся тот. «Ходить еще тяжко, но скоро начну разминаться. Пора уже, совсем застоялся». «Так чего ты хотел-то? Ты здесь пока комендантствуешь?» «Точно. Скучно стало без дела. Вот и...» «Этих вот четырех обормотов поселить надо». Ланик покосился на старающихся выглядеть поймальчиками Энета с друзьями, явно не поверив в их примерное поведение. За ними святоши охотятся какого-то дархота, паладинов прислали. Сегодня брать всю эту сволочь будем. Не в службу, а в дружбу. Проследи, чтобы молодые дурни в город не шлялись. Ума ведь нет совсем. Ясненько, прищурившись, протянул Седоусый. Ясненько. Ну, да, мы в их возрасте такими же были. Прослежу, не беспокойся. Они у меня быстро строим ходить научатся. Только по этой присказке граф понял, кто перед ним. Знаменитый генерал Дахрад Ар Никонг разгромившие в прошлом году огромную орду кочевников, попытавшихся штурмовать стены южных цитаделей при помощи осадных башен, чего никогда до сих пор не случалось. И кто, интересно, научил степняков строить башни? И откуда они взяли мачтовый лес в нужном количестве? В наученные горьким опытом, вожди послать лесорубов, не рискнули бы. И здесь, похоже, уши корвенских святош из-за кустов торчат. Что ж им с волочам все не имется? Энец сцепил зубы и сжал кулаки. Он знал, чему посвятить свою жизнь. Корвен должен пасть. За мной, марш! Скомандовал генерал, развернулся и, прихрамывая, начал подниматься по широкой лестнице на второй этаж. Энет с интересом оглядывал внутреннее убранство одной из императорских казарм. Обычный большой дом. Комнаты располагаются вдоль длинного коридора. Очень чисто. Деревянный пол, видимо, мыли несколько раз в день. Стены приятного светло-серого цвета, на подставках возле них горшки с цветами. Больше ничего необычного. Кажется, это казарма для младшего офицерского состава. Войдя в отпертую генералом дверь, Энет понял, что был прав. Комната оказалась рассчитана как раз на четверых тогда как рядовые стражники обычно жили по восьмера. Холостые, конечно. Женатым предоставлялся блок из трех комнат и отдельной кухни в стоящих несколько в стороне домах для семейных. То же самое касалось и армии. Только армейские казармы располагались вне городов, в специализированных военных поселениях. Император никогда не обижал служащих ему людей и заботился о них так, что это вызывало шок у правителей других стран. Никогда семья погибшего или искалеченного воина не оставалась без крова и куска хлеба. А воины отвечали его величеству преданностью и буквально боготворили. Так повелось еще со времен первого императора, легендарного Элиана-завоевателя. «Вот здесь жить и будете», — проворчал генерал от скуки временно исполняющий обязанности коменданта. «Глядите мне, чтоб чистоту блюли, у нас здесь слуг не водится, сами все, ручками, когда очередь придет». Будете коридоры мыть. После полуночи, чтоб тихо было. Все ясно. «Да — Да, — ответил за всех Санти. — Благодарим, господин комендант. — А ты, рыжая морда, коли чего утворишь, — выкатил один глаз старый вояка, — то неделю на животе спать будешь. Смотри, у меня оно быстро. «Не до веселья мне!» Горько усмехнулся скоморох. «А что так?» «Парнишка, которого позавчера хоронили, их наставником был», ответил вместо рыжего начальник стражи. а а, -а Понимающе протянул нахмурившийся генерал. «Найди поскуду, что это сделало, Ланик, найди!» «Найду, дружище», заверил тот. «Обязательно найду. Коли помощь понадобится, зови!» «Да уж как-нибудь!» — улыбнулся начальник стражи. «Ладно, забираю этих охламонов с собой. Нас в конторе мэтр Эстиван дожидается!» «Словил кого-то, что ли?» — прищурился генерал. «Да так, гадину одну в рясе придавить надо!» Хочу разговорить, знает немало. Похоже, один из тех, кто за смертью парнишки стоял. Надеюсь, мэтр постарается. Довольно гнусно ухмыльнулся старый вояка. Уж будь покоен, оскалился Солоник. Ладно, пора. Друзья коротко обнялись и распрощались. Нет, ничего не слышал. У него в голове набатом бились слова. Один из тех, кто за смертью парнишки стоял. Так вот зачем старый мастер взял их с собой к палачу. Убийцу лека молодой граф готов был пытать своими руками. Перед глазами стояла задорная улыбка горца, и очень хотелось плакать от понимания, что никогда больше этой улыбки не увидит. Нет, сдерживался из последних сил, только кусал губы. Заметивший его состояние Ланик, ободряюще хлопнул юношу по плечу. Затем быстро вышел. Ученики Лека Арсантена последовали за ним. Резиденция тайной стражи выглядела зловеще даже на расстоянии. Темное, высокое здание с узкими, стрельчатыми окнами и глубокими подвалами, попасть в которые не хотелось никому. Там царствовал мэтр Эстиван. Худой, как скелет, полностью лысый, старший палач императорской стражи Торсидара. Его покрытые пятнами лицо напоминало череп. Глаза походили, на глаза снулой рыбы. Резким диссонансом смотрелись густые кустистые брови. Мало кто не боялся мэтра. Одним своим видом он внушал страх. В те редкие дни, когда палач выходил в город, люди шарахались от него к стенам. Торговцы готовы были отдать товар бесплатно, лишь бы только ходячий ужас побыстрее исчез. Впрочем, такое случалось очень редко. Мэтр предпочитал постоянно находиться на рабочем месте, там же и жил. Всем необходимым его обеспечивали стражники. В хороших отношениях с ним были только Ланик, Кертал и Император. С последним палач не раз ругался по поводу разных медицинских трактатов. Бывало, спорщики на ходу начинали потрошить какой-нибудь труп, желая доказать оппоненту свою точку зрения. Ланик во время таких споров предпочитал держаться подальше, поскольку разбирался в медицине примерно так же, как и в танцах. Иначе говоря не лучше пьяного сапожника после кувшина хорошо настоявшейся браги. Он только удивлялся разносторонности интересов императора. Видя, что юнцов сопровождает сам начальник, охранники пропустили их без лишних вопросов, но все равно проводили подозрительными взглядами. Своих людей Ланик держал в строгости. Его боялись но и уважали. Без причины старый мастер никого не наказывал, но не дай единый кому-нибудь из подчиненных вызвать его гнев. Наказание виновным Ланик выдумывал необычные. Чаще всего наказанного ждал позор. Он вынужден был прилюдно покаяться, а затем довольно долго выполнял какую-нибудь неприятную работу например, вычерпывал маленьким ведерком грибную яму. Горожане сходились на устраиваемые начальником стражи по неродивых, нерадивых, как на выступление скоморохов, и хохотали не меньше, чем в балаганах, показывая на сконфуженного стражника пальцами. Испытанный стыд заставлял потом наказанных отдавать все силы, Лишь бы только избежать лишнего внимания Ланига к своей персоне. Лишь бы только не попасть ему на заметку снова. Одно только каралось смертью в тайной страже. Без исключений каралось. Продажность. Если кого-нибудь из сыскорей ловили на взятке, то умирал он долго и страшно. Игроков и кутил Ланик в свою службу обычно не брал, но талантливым сыскарям мог простить многое, лишь бы не зарывались. Спускаясь по винтовой лестнице в места обитания мэтра Стевана, Энет поежился. Все-таки палач пугал его, хоть и относился к ученикам горных мастеров явно доброжелательно. Граф вспомнил мертвого лека, и его душу затопил ледяной гнев. Идти пришлось довольно долго. Пыточные подвалы находились в локтях в двухстах под поверхностью. Войдя, нет замер. Довольно большая комната была ярко освещена шарами закапсулированного света. У стены стояла дыба. Немного дальше юноша увидел несколько незнакомых станков. На столах палач разложил инструменты, один вид которых вызывал дрожь. В жаровне разогревались несколько щипцов и штырей. На них с ужасом взирал прикованный к стене невысокий священник в разодранной коричневой рясе. Он дрожал крупной дрожью и выглядел выходцем с того света. Энет злорадно усмехнулся. «Боишься, святая паскуда?» «Правильно, бойся! Ты все скажешь, все, что знаешь!» «Здравствуйте, мальчики!» Добродушный голос палача заставил каждого из учеников вздрогнуть. «Прямо тебе, любящий дядюшка!» если не знать, кто этот дядюшка. «Добрый день, мэтр Истеван, В разнобой ответили они. Тенувиэль выглядел куда бледнее остальных. Уши эльфа огорченно опустились, но в глазах горела угрюмая решимость. Палач явно заметил это, так как удивленно покосился на принца и задумчиво хмыкнул себе под нос. Санти брезгливо морщился, глядя на священника. Только Храд довольно ухмылялся, скали клыки. Ему очень нравилось видеть служителя ненавистного культа в таком положении. Особенно Орку нравился ужас в глазах врага. «Приветствую, Эстиван!» — появился в пыточной Ланиг. «А, это ты?» — посмотрел на него тот. «Виделись уже. Начинаем?» «Пожалуй, да. Времени нет. Надо все выяснить, пока епископы не хватились». «Добре. Ухмыльнулся палач. Орешек твердый, сразу скажу. Боится, но молчит. Не просится, слова никому не сказал. Хотя уже довольно долго здесь висит. Вполне возможно». Согласился Ланик. «Впрочем, можешь не беречь материал. Мне нужен результат любой ценой. Подохнет, так подохнет». «Даже так?» Приподнял кустистые брови Мэттер и задумчиво поскреб лысую голову. «Ладно». Он подсыкал зубом, задумчиво рассматривая бледного до синевы священника. Затем содрал с того рясу и принялся ощупывать тело пленника. Обнаженный целестинец выглядел жалко, однако молчал. Только в глазах бился ужас, но одновременно и решимость. Палач укоризненно покачал головой, взял из жаровни раскаленные щипцы и приложил к животу прикованного. Раздалось шипение. На ноздре присутствующих коснулась отвратительная вонь паленого мяса и пыточную огласил звериный вой боли. Целестинец бился в оковах, кричал, плакал, но ничего не говорил. «Это только начало», – холодно проинформировал его начальник стражи. «Лучше расскажите сами все, связанное со смертью Лека Арсантена». Кто разработал план? Как он был реализован? Каковы причины устранения? Не советую вам молчать. Хуже будет. Будь ты проклят, слуга Дархота! Натужно прохрипел целестинец. Будь проклят! Ну, как хотите. Пожал плечами Ланик и отвернулся. Продолжай, Эстиван. Тот тоже пожал плечами, смотря на свою жертву с откровенным недоумением. Затем начал перебирать разложенные на ближайшем столе инструменты. Никогда до того, не видевшие пыток Энет, Санти, Храд и Тинувель бледнели, слыша каждый новый вопль боли. Даже орка тошнила. Эльф вообще позеленел, но держался. Ему помогло воспоминание о Леке, который не причинил проклятым святошам никакого зла. Никакого! Но они все равно убили его. Так пусть теперь заплатят за его смерть. Только Санти смотрел на потерявшего сходство с человеком, воющего священника, относительно спокойно. Если бы кто-нибудь сейчас заглянул в глаза рыжего скомороха, тот шатнулся бы. Там царила сама смерть. Целестинец несколько раз терял сознание от невыносимой боли, но так ничего и не сказал, продолжая проклинать мучителей. Ланик, не понимающий, смотрел на него. Никто еще на его памяти не выносил пыток метра Эстивана. А это жалкое подобие человека выдержало. Похоже, повезло нарваться на фанатика. Мэтр Стеван! неожиданно раздался голос Тинувеля. Эльф в этот момент походил на призрак. Он не будет говорить. Понял уже. Недовольно буркнул палач. Дней за несколько, конечно, сломать можно, но у нас их нет. Этих дней. Позвольте мне, я знаю, как его разговорить. Ты? Мэтр Эстиван с Лонигом одновременно повернулись к нему. Мальчик, ты с ума не сошел? Кель Дели Эрт не выдерживал еще никто. Уши принца опустились, но в миндалевидных глазах горело нечто сродни безумию. Ты владеешь искусством Кель дель Эрт! Схватился за сердце палач. Единый создатель. О чем он говорит? В голосе начальника стражи сквозило недоумение. У эльфов была пытка, которую не выдерживал самый сильный человек, да и эльф тоже. Точнее, даже не пытка. Я читал только упоминания. В одной книге говорилось, что после применения Кель-Дели-Эрт материал полностью терял волю и становился похожим на зомби. К моему глубочайшему сожалению, метод был утерян после ухода перворожденных. Никто из людей его не знал. «Вот так-так», – задумчиво пробормотал Ланиг. Удивленно глядя на бледного до зелени Тинувиэля. — Ты действительно владеешь этой штукой, мальчик? — Только в теории, — буркнул сквозь зубы принц. — На практике не доводилось, но вреда я не нанесу. Это всего лишь несколько уколов в нервные узлы. Да — Да-да, — мелко закивал Мэтр. — Именно так и описывали этот метод. Несколько уколов и пытаемый теряет волю, рассказывает все, что знает. Только вопросы нужно задавать правильно. Ну, с этим мы с тобой старина как-нибудь справимся. Что тебе нужно, мальчик? Около 30 длинных и тонких игл, ответил Тинувиэль, яростно топороща уши. Желательно прокаленных. Этого добра хватает ухмыльнулся палач. «Ты разрешишь мне посмотреть?» «Конечно», – пожал плечами эльф. «Только чтобы применять Кель-деле Эрт, нужно хорошо знать анатомию и обладать развитой интуицией. Правильный рисунок для одного будет неправильным для другого. Что-то общее есть, но немного. Мне говорили...» что нужно внимательно слушать пациента и себя самого. Метод ведь не только для пыток, но и для исцеления применяется. Совсем интересно. Мэтр Стиван потер подбородок. Я хотел бы как-нибудь поговорить с тобой об этом подробно. Почему бы и нет? Тяжело вздохнул эльф. Палач достал из сундука связку игл и прокалил их над огнем. Затем положил на стол рядом с прикованным целестинцем. Тинувель подошел ближе, вздернул уши вертикально вверх и принялся внимательно осматривать его. Священник с ужасом и неверием уставился на принца. «Ты же эльф!» — хрипло прошептал он. «Ты не можешь! Ты не имеешь права! Ты же светлый!» «Почему ты с этими слугами тьмы?» «Не имею права, значит!» Глаза Тинувеля загорелись гневом. «А вы имели право леко убивать!» «Пятеро не должны возродиться!» Устало прошелестел целестинец. «Ибо наступит тьма, и небо рухнет на землю, и реки крови потекут в руслах вспять, и восстанут мертвые» и придет владыка бездны, и будет царствие его вечным. Значит, дело в этой дурацкой легенде!» Эльф выронил из рук иглу. «Ах вы сволочи! Так все это из-за древней сказки!» Он несколько секунд с яростью смотрел на Целестинца, не обратив никакого внимания на резко побледневшего Ланига. Затем схватил другую иглу, ощупал предплечье священника и одним движением вогнал ее туда. Тот вскрикнул и дернулся. Тинувель брал иглы одну за другой и втыкал их в разные точки тела прикованного, создавая какой-то странный рисунок. Целестинец еще дергался, но с каждым разом все слабее. Наконец из его рта Потекла струйка слюны. «Кто ты?» Резко спросил принц. «Приор Торсидарского монастыря Целестинцев, отец Дарвасий, в миру Херм Ранген». Безразлично ответил священник ровным, нечеловеческим каким-то, не имеющим даже намека на чувство голосом. «Паладин второго посвящения». «Готов!» Удовлетворенно кивнул Тенувиэль. — У меня получилось. Спрашивайте, мастер-наставник. Он теперь все расскажет. — Благодарю. Ланик наклонил голову, пристально и несколько удивленно глядя на эльфа. — Недооценил мальчика. Ох, недооценил. Затем повернулся к Целестинцу и принялся задавать короткие, четкие вопросы. Тот отвечал, даже не пытаясь что-нибудь скрыть. От услышанного начальнику стражи захотелось взвыть. Страна стояла на пороге кошмара. Если не остановить пресвятых мерзавцев, жаждущих власти, то действительно потекут реки крови и настанет тьма. Ланик знал, что Корвенская церковь имеет немалое влияние на Илианскую, Но не подозревал, что святые отцы в подавляющем большинстве давно продали родную страну старому врагу, а в дальнем углу рвалось зеленого от отвращения к самому себе эльфа.